благодарности. Когда я в первый раз встретилась со своим агентом Джорджей Гарретт, и она спросила о моих планах, я вдруг ни с того ни с сего выдала, хочу написать книгу о феминизме, забавную, но провокационную, вроде «Женщина-евнух», но с шутками о моих трусиках. Для меня самой это оказалось не меньшим сюрпризом, поскольку я собиралась впарить ей нечто вроде «Ешь, молись, смотри на веселых котиков», или мой долгоиграющий замысел переработки Оливера для голубых. Но ее немедленное, я поняла, напиши эту книгу, сейчас. Ее энтузиазм, а еще то, что я усмотрела в решении писать книгу «Законную причину» снова начать курить, все это позволило мне закончить книгу «Как быть женщиной» за пять месяцев непрерывной работы. «Господи, я столько курила!» Под конец мне казалось, что вместо легких у меня два носка, полные черного песка. Но все это время Джорджия оставалась главной поборницей моего замысла, произносила вдохновляющие речи, и я благодарю ее от всей глубины моего разрушенного табаком сердца. Мой блестящий редактор Джейк Лингвуд и все сотрудники издательства «Айберри» были единодушны по поводу моего начинания. Ого-го! Даже когда я требовала поместить на обложку мой голый живот, вывалившийся на стол, с подписью «Так выглядит настоящий женский живот» агрессивными красными заглавными буквами. Спасибо, парни. Особенно за деньги. Я потратила их на новую плиту и сумочку. Да. Феминизм. Ого-го. Спасибо вам, Никола Джил, Луиза Франс, Эмма Такер, Фиби Гринвуд и Алекс О'Коннел из «The Times». Все лето вы потрясающим терпением отвечали на мои звонки с требованием «Обойдетесь без моей колонки на этой неделе». Ради бога, я пишу книгу о феминизме, не пытайтесь закабалить меня договором о количестве слов, отвалите, чуваки. Хотя все вы, женщины, и выдвигали исключительно законные требования, разумно предлагая мне взять отпуск. Мои сестры и братья, вы, как всегда, рисковали своими жизнями ради смеха, Приглашали меня в пивной бар, когда мне было плохо, убеждали напиться в зюзю, а затем притворялись, что оставили свои кошельки дома. Моим сестрам Уинне, Челл, Кол и Кэс, самым жестоким феминисткам после Жермен Грир, неизменно удавалось раздуть мой пыл, порастраченный в борьбе над воплощением замысла. Чаще всего они просто напоминали мне любимую шутку Карла Юнга на вечеринках. Он хлестал гостей кухонным полотенцем, пока тени начинали его бить. Я не знаю, почему это особенно меня вдохновляло, но это так. Братья Джимми, Эдди и Джо тоже мои так называемые сестры по борьбе, кроме тех случаев, когда они валят меня на пол с криками «Время вольной борьбы». Бесконечная благодарность грозному Алексису Петридиусу. Целое лето я названивала ему и плакалась. Я пишу невозможную книгу. «Алексис, напиши ее за меня. Мне все равно, что ты часть патриархата». И он ни разу не напомнил мне, что у него есть своя работа, требующая времени. К тому же я слишком сильно икаю, чтобы можно было разобрать хоть слово. Спасибо вам, мои собеседницы в Твиттере. Салли Хьюз, Эмма Фрейд, Индия Найт, Дженнис Тернер, Эмма Кеннеди, Сью Перкинс, Шарон Хорган, Александра Хэмминслей, Клаудия Уилкмен. Лорен Лаверн, Дженни Колган, Клэр Болдинг, Полли Самсон, Виктория Коран и особенно впечатляющая и, честно говоря, устрашающая Грейс Дент, ежедневно напоминавшая мне, что занятых женщин, хорошо разбирающихся в своем деле, полным-полно. И если я собираюсь конкурировать с ними, мне нужно сказать что-то свое. Примите мою признательность и вы, звезды Твиттера, Дориан Лински, Мартин Карр, Крис Эдисон. Иэн Мартин, Дэвид Куантик, Робин Тернер, Дэвид Арнольд. Вы лучшие в мире воображаемые коллеги по работе. Мой особый респект Джонатану Росу и Саймону Пегу за потрясающие цитаты. И Нигеле, чей комментарий я встретила восторженной кричалкой. Лизи и Нэнси, люблю вас без памяти. Ужасно жаль, что маме пришлось уехать на все лето, но, честно говоря, дядя Эдди лучше меня играет с вами в Марио Карт. Кроме того, когда я научила вас говорить «Будь проклят, патриархат!» Каждый раз, когда вы падаете, вы получили все лучшее от меня как родителя. И, наконец, я хотела бы посвятить эту книгу, как будто я стою на сцене или что-то в этом роде и собираюсь спеть «Райский город», вместо того, чтобы печатать на ноутбуке благодарности, которые абсолютно никто не читает, моему мужу Питу Пафидесу. Это самый яркий феминист, которых я когда-либо встречала. Судите сами, он мне же и объясняет, что такое феминизм или, во всяком случае, чем он должен быть. Это когда все живые существа вежливы по отношению друг к другу. Дорогой, я тебя очень люблю. И это я тогда сломала дверную ручку. Я свалилась на нее, когда была пьяна, и делала вид, что я Эми Вайнхаус. Сейчас я могу в этом признаться. Лондон. Октябрь 2010 года. Конец книги. Июнь 2017 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читала Ирина Воробьева.